Книга Бытие. Кассета вторая. Глава 21. И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь царю, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог.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 Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью? Ибо в старости его и родила сына. Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над её сыном Исааком. И сказала Аврааму: "Выгони эту рабыню и сына её, ибо не наследует сын рабыни этой с сыном моим Исааком". И показалось это Аврааму весьма неприятным из-за сына его Исмаила. Но Бог сказал Аврааму: "Не огорчайся из-за отрока и рабыни твоей. Во всём, что скажет тебе Сара, слушайся голоса её, ибо в Исааке наричётся тебе семя и от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твоё. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агари, положив ей на плечи и отрока, и отпустил её. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехи, и она оставила отрока под одним кустом и пошла села в доли в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала не хочу видеть смерти отрока, и она села поодаль против него и подняла вопли и плакала, и услышал Бог голос отрока оттуда, где он был, и ангел Божий с неба воззвал к Агари и сказал ей что с тобою Агать Не бойся. Бог услышал голос отряка оттуда, где он находится. Встань, подними отряка и возьми его за руку. Ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза её, и она увидела колодец с водой живой, и пошла, наполнила мех водой и напоила отряка. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне и сделал состилком из лука. Он жил в пустыне Фаран. И мать его взяла ему жену из земли египетской. И было в то время, а Вемелех с Ахузафом, невестоводителем и Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму: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 И поставил Авраам семь агнец из стада мелкого скота особо. Ави милях же сказал Аврааму: на что здесь эти семь агнец из стада овец, которых ты поставил особо? Авраам сказал: семь агнец этих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он это место Версавия.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 И там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой у двоих из отроков своих Исаака сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день. Аврам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Аврам отрокам своим: останьтись вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возьмемся к вам. И взял Аврам дрова для все сожжения и возложил на Исаака сына своего, взял в руки огонь и нож.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 И увидел, и вот позади Овен запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял Овна и принес его во все сожжение вместо Исаака сына своего. И нарек Авраам имя месту тому, Господь усмотрит. Поэтому и ныне говорится на горе Господа усмотрится и вторично взвал к Аврааму ангел Господин с неба и сказал мною клянусь говорит Господь что как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего единственного твоего для меня то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твоё как звёзды небесные и как песок на берегу моря и овладеет всеми твоё городами врагов своих и благословятся всеми ни твоём все народы земли за то что ты послушал глас мой его и возвратился Авраам котракам своим и встали и пошли вместе в Версавию и жил Авраам в Версавии После этих происшествий Аврааму возвестили, сказав: вот и Милка родила на хору брату твоему сыновей Уца, первенца его, Вуза, брата этому Кимуила, отца Арама, Киседа, Хазо, Пелдаша и Длафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревекка. Восьмирых этих сыновей родила Милка на хору брату Авраама. И наложница его по имени Реума также родила Тиваха, Гахама, Тахаша и Мааху. Глава двадцать третья. Жизни Сары было сто двадцать семь лет. Вот лета жизни Сары. И умерла Сара в Киряв Арбе. который на долине, что ныне Хеврон, в земле ханаанской. И пришёл Авраам рыдать по Саре и оплакивать её. И отошёл Авраам от умершей своей и говорил сынам хеттамским и сказал: Я у вас пришельлец и поселенец. Дайте мне в собственность место для гроба между вами, чтобы мне умершую мою сохранить от глаз моих. Сыны хеттские отвечали Аврааму и сказали ему: "Послушай нас, господин наш. Ты князь Божий среди нас. В лучшем из наших погребальных мест похоронил умершую твою. Никто из нас не откажет тебе в погребальном месте для погребения на нём умершей твоей". Авраам встал и поклонился народу земли той, сынам хеттским. И говорил им Авраам: и сказал: "Если вы согласны, чтобы я похоронил умершую мою, то послушайте меня, попросите за меня Ефрона, сына цухара, чтобы он отдал мне пещеру Макпелу, которая у него на конце поля его, чтобы за достаточную цену отдал её мне перед вами в собственность для погребения". Евфрон же сидел посреди сынов хеттовых и отвечал Евфрон хетианин Аврааму в слух сынов хеттовых всех входящих в во ворота города его и сказал: нет господин мой послушай меня я даю тебе поле и пещеру которая на нем даю тебе при дочками сынов народом моего дарю тебе ее похорни умершую твою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 для меня и для тебя что это похорони умершую твою авраам выслушал ефрона и отвесил авраам ефрону серебра сколько он объявил вслух сыновьеттовых 400 сиклей серебра какое в ходу у купцов и стало поле ефрона которое при махпеле против маамре поле и пещера которая на нём и все деревья которые на поле Во всех пределах его вокруг, владением Авраама, придочами сынов хеттских, всех входящих во врата города его. После этого Авраам похоронил Сару, жену свою, в пещере поля Махпелы, против Мамре, что ныне Хеврон, в земле ханаанской. Так достались Аврааму от сынов хеттских поле и пещера, которая на нём в собственность для погребения. Глава двадцать четвертая. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Аврааму рабу своему старшему в доме его управлявшему всем, что у него было, положи руку твою под стегно мое. И клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмёшь сыну моему Исааку жену из дочерей Хананея, в среди которых я живу, но пойдёшь в землю мою, на родину мою, и к племени моему, и возьмёшь оттуда жену сыну моему Исааку. Раб сказал ему: Может быть, не захочет женщина идти со мною в эту землю? Должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал: "Беригись, не возвращайся сына моего туда. Господь, Бог неба и Бог земли, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего, который говорил мне и который клялся мне, говоря: тебе и потомству твоему дам эту землю, он пошлёт ангела своего пред тобою, и ты возьмёшь жену сыну моему Исааку оттуда". Если же не захочет женщина идти с тобою в землю эту, ты будешь свободен от этой клятвы моей, только сына моего не возвращай туда. И положил раб руку свою под стягно Авраама, господина своего, и клялся ему в этом. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошёл. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошёл в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов овне города у колодца воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал: "Господи, Боже господина моего Авраама, пошли её сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которую я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет мне: пей, я и верблюдом твоим дам пить, пока не напьются, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И по сему узнаю я, что ты творишь милость с Господином моим Авраамом. Ещё не перестал он говорить в уме своём. И вот вышла Ревекка,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 И поклонился Господу и сказал: Благословен Господь Бог Господин моего Авраама, который не оставил Господина моего милостью своей и истиной своей. Господь прямым путём привёл меня к дому брата Господина моего. Девица побежала и рассказала об этом в доме матери своей. У реки был брат по имени Лаван. Лаван выбежал к тому человеку к источнику, И когда он увидел серьгу и браслеты на руках у сестры своей и услышал слова рывке сестры своей, которая говорила: "Так говорил со мною этот человек?", то пришёл к человеку. И вот, он стоит при верблюдах у источника и сказал ему: "Войди, благословлённый Господом. Зачем ты стоишь вне? Я приготовил дом и место для верблюдов.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 Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим. Он дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов. Сара, жена господина моего, уже состарившись, родила господину моему одного сына, которому он отдал всё, что у него. И взял с меня клятву, господин мой, сказав: "Не бери жены сыну моему из дечерей хананеев, в земле которых я живу". А пойдёшь до отца самого его и к родственникам моим и возьмёшь оттуда жену сыну моему. Я сказал господину моему: "Может быть, не пойдёт женщина со мною?" Он сказал мне: "Господь Бог, пред лицом которого я хожу, пошлёт с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмёшь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего".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 И дочери жителей города выходят черпать воду и девица, которая выйдет почерпать, и которая я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего, и которая скажет мне: и ты пей, и верблюдом твоим я начерпаю. Вот жена, которую Господь назначил сыну господину моему, рабу своему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим Авраамом. Ещё не перестал я говорить в уме моём. И вот вышла Ревекка, и кувшин её на плече её, и сошла к источнику и почерпнула воды. И я сказал ей напои меня. Она тотчас спустила кувшин свой на руку свою и сказала: "Пей, и верблюдов твоих я напою". И я пил, и верблюдов моих она напоила. Я спросил её и сказал: "Чья ты дочь?" Она сказала: "Дочь Вафуила, сына Нахора, которого родила ему Милка". И дал я серьгу ей и браслеты на руки её. И преклонился я, и поклонился Господу и благословил Господа Бога господина моего Авраама, который прямым путём привёл меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерен ли вы оказать милости и правду господину моему или нет? Скажите мне, я обращусь направо. или налево. И отвечали Лаван и Вафуил и сказали: от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого ни добrego. Вот ревекка пред тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женой у сына господина твоего, как сказал Господь. Когда раб Авраама услышал слова их. то поклонился Господу до земли. И вынул раб серебряные вещи и золотые вещи и одежды, и дал Ревекке, также и брату её, и матери её дал богатые подарки. И ели и пили они, люди бывшие с ним, и переночевали. Когда же встали поутру, то он сказал: "Отпустите меня, я пойду к Господину моему". Но брат её И мать её сказали: "Пусть побудет с нами девица 9 дней, хотя 10. Потом пойдёшь". Он сказал им: "Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему". Они сказали: "Призовём девицу и спросим, что она скажет". И призвали Ревекку и сказали ей: "Пойдёшь ли с этим человеком она сказала пойду и отпустили ревекку сестру свою и кормилицу ее и раба Авраама и людей его и благословили ревекку и сказали ей сестра наша да родятся от тебя тысячи тысяч и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих и встала ревекка и служанки ее и сели на верблюдов и поехали за тем человеком И раб взял Ревекку и пошёл. А Исаак пришёл в берлохаи-Рои и божиланул в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить и возвёл очи свои и увидел: вот идут верблюды. Ревекка взглянула и увидела Исаака, и спустилась с верблюда и сказала рабу: Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исаку все, что сделал. И увёл её Исак в шатер Сарры матери своей. И взял Ревекку. И она сделала с ним женую. И он возлюбил её. И утешился Исак. в печали поссали матери своей. Глава двадцать пятая. И взял Авраам еще жену по имени Хитура. Она родила ему Земрана и Окшана, Мидана, Мадиана и Шбака и Шуаха. И Окшан родил Шеву, Фимана и Дидана. Сыновья Дедана были Рагуил, Навдеил, Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыновья Мадиана: Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Йелдага. Все эти сыновья хитуры. И отдал Авраам все, что было у него, и Сааку сыну своему.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 и приложился к народу своему и погребли его Исаак и Измаил сыновья его в пещере Махпеле на поле Ефрона сына Цахара хетта, которое против Мамре на поле в пещере, которое Авраам приобрёл от сынов хеттовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог Благословил Исаак его сына его. Исаак жил приберло Хайрои. Вот родословие Измаила, сына Авраама, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сары. И вот имена сыновей Измаила, имена их по родословию их. Первенец Измаила Навоиоф, за ним Кедар, Отбел, Мив сам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема и Етур, Нафиш и Кедма. Это сыновья Измаила, и это имена их в селениях их в кочевьях их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаила было сто тридцать семь лет, и скончался он. и умер и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идёшь к Сирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Исаак Был 40 лет, когда он взял себе в жёны Ревекку, дочь Вафуила арамейянина из Месопотамии и сестру Лавана арамейянина. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его, сыновья в утробе её стали биться, и она сказала: "Если так будет, То для чего мне это? И пошла во просить Господа. Господь сказал ей: "Два племени в чреве твоём, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему". И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе её. Первый вышел красный весь, как кожа косматый, и нарикли ему имя Исаф. Потом вышел брат его, держа с рукой своею за пяту Исафа, и наричено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились от ревекки. Дети выросли, и стал Исаф человеком искусным в звероловстве. человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исаава, потому что дич его была по вкусу ему, а Ревекка любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исаав пришел с поля усталый и сказал Исаав Иакову: дай мне поесть красного, красного этого. ибо я устал от этого дано ему название эдом но иаков сказал исаву продай мне теперь же своё первородство исав сказал вот я умираю что мне в этом первородстве иаков сказал ему поклянись мне теперь же он поклялся ему И продал Исаф первородство свое Иакову, и дал Иакову Исафу хлебо и кушанье и щицевицы, и он ел и пил и встал и пошел, и пренебрег Исаф первородством. Глава двадцать шестая. Был голод в земле больше прежнего голода, который был в дни Авраама.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 Ибо тебе и потомству твоему дам все земли эти и исполню клятву мою, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое как звёзды небесные и дам потомству твоему все земли эти. Благославятся в семени твоём все народы земные за то, что Авраам, отец твой, послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать.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 Но когда уже много времени он там прожил. Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккой, его женой своей. И призвал Авимелех Исаака и сказал: "Вот, это жена твоя. Как же ты сказал, она сестра моя?" Исаак сказал ему: "Потому что я думал, не умереть бы мне из-за неё". но Авимилех сказал ему, что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоейю, и ты ввел бы нас в грех? И дал Авимилех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к этому человеку и к жене его, тот предан будет смерти. И сеял Исаак в земле той.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 И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама филистимляне завалили и засыпали землёй. И Авимелех сказал Исааку: "Удались от нас, ибо ты сделался горожда сильнее нас". И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И в ночь выкопал Исаак колодцы воды, которые выкопаны были в дни Авраама отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама отца его, и назвал их теми же именами, которыми назвал их Авраам отец его. И копали рабы Исаака в долине Герарской, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: наша вода. И он нарёк колодцу имя Исак, потому что спорили с ним. Когда двинулся оттуда Исак, выкопали другой колодец, спорили также и о нём, и он нарёк ему имя Ситна. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили и нарёк ему имя Рехавов. Ибо сказал он: теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Оттуда перешёл он в Версавию. И в ту ночь явился ему Господь и сказал: Я Бог Авраама отца твоего. Не бойся и бояс с тобою, и благословлю тебя, и умножу потомство твое ради отца твоего Авраама раба моего. И он устроил там жертвенник.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 И встав рано утром, поклялись друг другу и отпустил их Исаак, и они пошли от него с миром. В тот же день пришли рабы Исаака и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему: "Мы нашли воду". И он назвал его Шива. Поэтому имя городу тому Дер-Шива, Версавия. до сего дня. И был Исав 40 лет. И взял себе в жёны Иегудифу, дочь Берехет, и Васимафу, дочь Елонахетта. И они были в тягости с Ааку и Ревекке. Глава 27. Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его,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 прежде нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааву. И пошёл Исав в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала меньшему сыну своему Иакову: "Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исааву: "Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье". Я поем и благословлю тебя пред лицом Господним пред смертью своейю. Теперь, сын мой, послушай со слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушание, какое он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своейю.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 Он пошёл и взял и принёс матери своей. И мать его сделала кушание, какое любил отец его. И взяла ревк ока богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у неё в доме, и одела в неё младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят. И дала кушини и хлеб, которые она приготовила в руки и Акаву сыну своему. Он вошел к отцу своему и сказал: «Отец мой». Тот сказал: «Вот я. Кто ты, сын мой?» И Акав сказал отцу своему: «Я и Сав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань». Сядь и поезжди к моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты сына мой. Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову, подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. ты ли сын мой Исав или нет Иаков подошёл к Исааку отцу своему и он ощупал его и сказал голос голос Иакова а руки руки Исава и не узнал его потому что руки его были как руки Исава брата его косматые и благословил его и сказал: ты ли сын мой Исаф? Он отвечал: я. Исаак сказал: подай мне. Я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. И Акаф подал ему, и он ел. Принес ему и вина, и он пил.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 конец первой стороны второй кассеты